Удобства истории России для социологического изучения История России представляет некоторые методологические удобства для отдельного социологического изучения. Эти удобства состоят, первое, в сравнительной простоте господствующих ней процессов, помогающие достаточно отчетливо разглядеть работу исторических сил, Действия и значения различных пружин, входивших в сравнительно несложный состав нашего общежития. Второе. В своеобразном сочетании действовавших в нашей истории условий народной жизни. Сравнительная простота строя нашей исторической жизни не мешала своеобразности ее строений. В ней наблюдаем действие тех же исторических сил и элементов общежития, что и в других европейских обществах. Но у нас эти силы действуют с неодинаковой напряженностью. Эти элементы являются в ином подборе, принимают иные размеры, обнаруживают свойства, незаметные в других странах. Благодаря всему этому общество получает своеобразный состав и характер. Народная жизнь усвояет особый темп движения, попадает в необычное положение – и комбинации условий. Приведу несколько примеров. Во всякой стране система рек давала направление торговли, свойством почвы обусловливался характер промышленности. В первые века нашей истории, когда главная масса русского населения сосредоточилась в черноземной области Среднего Днепра с его обоюдосторонними притоками, важнейшие реки Южной Руси направляли русскую торговлю к черноморским, азовским и волжско-каспийским рынкам, где спрашивались преимущественно мед, воск, меха, продукты леса и в меньшей степени хлеб. Это сделало внешнюю торговлю господствующей силой в народном хозяйстве русских славян и вызвало усиленное развитие лесных промыслов, звероловства и бортничества. Под давлением, шедшим из тех же степей, по которым пролегали пути русской торговли, главная масса русского населения передвинулась в область Верхней Волги, на Лаунский суглинок. Удаление от приморских рынков ослабило внешний избыт и сократило лесную промышленность, а это привело к тому, что хлебопашество стало основой народного хозяйства. И вот случилось, что на открытом Днепровском черноземе Русь усиленно эксплуатировала лесные богатства и торговала, а на лесистом Верхневолжском суглинке стало усиленно выжигать лес и пахать. Внешние международные отношения, влиявшие на размещение населения в стране, сплетались с внутренними географическими ее особенностями – в такой запутанный узел, что народный труд, подчиняясь одним условиям, получал направления не соответствовавшие другим. В народнохозяйственном быту, так своеобразно складывавшемся, естественно ожидать явлений, не подходящих под привычные нормы. В 1699 году Пётр Великий предписал русским купцам торговать, как торгуют в других государствах, компаниями, складывая свои капиталы. Дело по непривычке и недостатку доверия шло туго. Между тем, древняя Русь выработала свою форму торгового товарищества, в котором соединялись не капиталы, а лица на основе родства и нераздельности имущества. Под руководством И ответственностью старшего неотделенные родственники вели торговое дело не как товарищи пайщики, а как подчиненные агенты хозяина. Это торговый дом, состоявший из купца хозяина с его купеческими братьями, купеческими сыновьями и так далее.